20 Ляцеро, рвать, терзать. Пятилетняя девочка с большими синими глазами, заботливо укрытая в пуховой постели, посмотрела на отца поверх одеяла и задала самый важный вопрос: "Папа, а кто-нибудь хоть раз видел врага?" Ее отец расправил складки одеяла и улыбнулся, вокруг его добрых темных глаз разбежались морщинки. «Последние люди, которые видели его, давным-давно умерли, милая». Девочка, на прошлой неделе узнавшая, что такое смерть, благодаря на редкость неудачливому Карпу Кои, серьезно кивнула. Ее отец отложил книгу, которую читал ей перед сном, и приглушил свет голос свечи да едва заметного мерцания. «Но у нас еще осталось его изображение». «Знаешь ворота ангара в турнирном зале и главные ворота королевского дворца?» Девочка снова кивнула, вспомнив мрамор, резьбу и человека с копьем верхом на коне. «Много-много страшных змей и рыцарь Джош. Он святой Мирей». «Да? Значит, не такой, как рыцарь?» Совсем чуть-чуть. Отец с улыбкой обвел взглядом стены комнаты девочки, где повсюду были развешаны рисунки боевых жеребцов, и наездников в геройских позах. Святой это... Это как рыцарь Бога. «Ясно», Ясно. Ненадолго задумавшись, девочка надувает губы. А разве Бога надо защищать? Иногда. От чего? На этот раз задумался ее отец. О мраморных воротах и резьбе, покрывающей их. О заводах, где производят боевых жеребцов о серебристом гелевых седлах, о необычном боевом жеребце короля, величественном золотом адском бегуне. На нем выезжали редко, только против тех, кого король считал сильнейшими из благородных. Но наездники адского бегуна менялись каждые несколько лет, и ими всегда были одаренные дети в возрасте чуть старше его дочери. Обо всем этом отец раньше не думал, но с тех пор, как женился на одной из адклеров. У него было больше вопросов о верховой езде, чем находилось ответов. До брака он был не более чем юнцом, с замиранием сердца следил за каждым турниром. Но теперь искать ответы начала его дочь, которая наследовала кровь и корни, уходящие глубоко в историю влиятельной семьи, посвященной в тайны мира, механизмов, что действовали под ячеистой поверхностью станции и он ясно вспомнил слова, которые услышал от матери в день своей помолвки. «Чем выше взбираешься, Григор, тем более долгим будет падение. Не надо ради них ломать себя». Глядя в глаза дочери, отец понял, что ради нее готов сломать все, что в нем есть, что угодно, все лишь бы защитить ее, лишь бы дом, которому она принадлежит, сохранял свое положение, оставался сильным и надежным. Так он и перестал задумываться и начал принимать вещи такими, какие они есть. Пора спать, Мирей. 15 лет спустя Мирей Ашади от Клэр проснулась в своей заметно изменившейся спальне. Со стен исчезли детские рисунки с рыцарями и боевыми жеребцами. Их заменили бесчисленные медали и кубки. Полки заставлены книгами, множеством томов в тусклых скучных обложках, посвященных вооруженным схваткам, войне и тактике верховой езды. Среди них сохранилась лишь одна яркая детская книга. Тонкая, зачитанная, она стояла на краю полки, и на ее обложке были нарисованы рыцарь и сияющий боевой жеребец. Мирей вскочила с постели и потянулась, отбросив за спину волну гладких волос, обременительных, но необходимых, и позвонила, вызывая горничных. Хлопача вокруг щетками, пудреницами и флаконами духов, они одели Мирей — лифт цвета слоновой кости, бледно зеленые юбки с золотой отделкой. Заметив, что одна из горничных странно укладывает ей волосы, Мирей подняла бровь. «Что ты делаешь?» Горничная выронила прядь и потупилась. «Простите, миледи, просто я подумала...» Я изучала модные прически, и мне показалось, одна из них могла бы подойти вам. «Может, в менее знатном доме, где ты прежде служила, это считалось нормой?» — отчетливо произнесла Мирей. «Но в доме от Клеров не потакают капризом моды. Утром волосы леди должны быть заплетены в косу и точка». Горничная низко поклонилась, и в волосы Мирей без промедления были вплетены самые зеленые из трав и бархатцы, только что срезанные в саду у особняка. Пока горничные причесывали ее, она посматривала на свой виз, ожидая какого-нибудь сигнала. Но так и не дождавшись, она фыркнула и вскочила на ноги. «Довольно. Подавайте завтрак». Горничные бросились выполнять распоряжение, а она проследовала по коридору в утреннюю столовую. Ее мать и бабушка сидели за столом перед тарелками с искусно поджаренными перепелинными яйцами и семгой пошот похожие со своими пышными высокими прическами и драгоценностями, словно отражение в зеркале. Аромат лимонного крема возбуждал аппетит, но Мирей не могла не заметить, какое ледяное молчание воцарилось в столовой в тот момент, когда она вошла. У нее тревожно ёкнуло сердце, но она не подала и виду. От Клэром это не пристало. «Мама», — поклонилась она, — «бабушка, хорошо ли вам спалось?» «Вполне», — бабушка пригубила чай несмотря на серебристую седину волос, она держалась властно, как королева. А тебе, мама? Отлично, да, отмахнулась та. Повисло молчание. Никто из них не интересовался, как спала Мирей, не увещевал ее есть как следует, ей вообще ничего не говорили. Впрочем, как всегда. Мирей села перед поставленной лакеем тарелкой с ее завтраком и решила, что обе женщины отмалчиваются по очевидной причине. «И за девчонки литру, она на банкете?» Ее наверняка арестуют», — попыталась завязать разговор Мирей, поедая яичницу. Ей никто не ответил, но она не сдавалась. «Король ни за что не допустит такой дерзости!» «Умолкни, Мирей!» — мать оборвала ее голосом, в котором сочетались титан и соль. Мирей с трудом сдержала подступающую к лицу краску стыда. Ее обжигало осознание того, что мать все еще считает ее ребенком, неспособным внести вклад в жизнь дома. 19 лет ⁇ это не глупые 18 недавней выпускницы академии, которую распирает от бравады. Помимо верховой езды, Мирей поставила перед собой цель изучить право и юрисдикцию, занималась по ночам, жгла до рассвета голосвечи у себя в спальне и понимала, что эта прямая угроза их дома, несомненно, должна быть квалифицирована как клевета, дифамация. «Как там звали этого мальчика? Того, с которым ты говорила?» — спросила бабушка. «Из Вильрейдов. Их отношения не ограничивались только разговорами, но Мирей не осмеливалась бы афишировать их, тем более в присутствии старших родственников. Меньше всего в воскресенье ей хотелось, чтобы ее всем домом потащили в клинику, убеждаться, что она не беременна. Усилием воли она сдержалась, чтобы не бросить взгляд на по-прежнему молчащий вис на своем запястье. Он не выходил с ней на связь уже четыре дня, с самого банкета. «Ракс и Рейд. «Ах, да, он сделал себе имя на ристалище. Жаль только, что он — жидкая кровь, иначе мы охотнее рассматривали бы его как пару для тебя». «Закончить академию в столь юном возрасте, как он, — немалое достижение», — высказалась, хоть и не споря с бабушкой и ее мать, и добавила сахар в свою третью чашку чая. «Я ожидала, что и Мирей станет выпускницей намного раньше, но...» Недосказанные слова были уксусом, а Мирей — открытой раной. Разумеется, недостаточно, что она закончила Академию на год раньше сверстников, да ещё лучше и на курсе. Совершенство, двигающееся по накатанной дороге, новых путей не создает. Родные ждали от нее несовершенства, а чего-то выдающегося и уникального, но в этом она не преуспела. А вот Ракс, напротив. «Я слышала, он нацелен победить в Кубке сверхновой», — заметила бабушка. «Если так, полагаю, нам следует задуматься об устройстве брака Мирей и одного из его более высокородных кузенов. Наш дом укрепил бы свои позиции, породнившись с победителем». Мирей скомкала салфетку, расстеленную на коленях. «Кузены Ракса — это не Ракс». «Разумеется, они согласятся», — кивнула мать. Бабушка негромко рассмеялась, что случалось редко. «Хотела бы я посмотреть на дом, который не согласится на предложение брака, исходящее от нас равенно. Ее смех внезапно перешел в кашель, мать и Мирей привстали. «Что с тобой, бабушка? В больницу? К чертям больницу!» Бабушка выпрямилась, на ее платке олили пятна крови. «Я и без того провела там слишком много времени. А как, скажите на милость мне в качестве герцогини-регента?» «Оставаться в курсе дел дома, если я нахожусь вне дома!» Мирей знала, что на самом деле имела в виду бабушка. Под делами дома подразумевались последствия угрозы той бродяжки Литруа с ее изрытым оспой лицом и гигантским самомнением. Мирей как наяву видела ее перед собой, с застывшим в ледяных глазах вызывающим вопросом, считаешь себя рыцарем, с прямой спиной. «Неужели мало было внезапной смерти герцога от сердечного приступа четыре месяца назад? Они едва оправились от горя. Какое право эта девчонка имела так расстраивать ее семью?» Все, что она говорила, было ложью. Дом от Клэров никогда не совершил бы такого постыдного поступка, как убийство беззащитного простолюдина. Это же немыслимо!» «Бабушка, вы должны позволить мне помочь вам, чем я только смогу», — заявила Мирей. Считайте, что я в вашем распоряжении абсолютно в любое время. О, прекрати, — отмахнулась бабушка. Леди не следует разбрасываться такими словами как абсолютно. Это придает ее речи оттенок отчаяния. Но я займусь этой выскочкой, — оборвала ее бабушка. А твоя забота, езда верхом на призрачном натиске, завоевание побед и славы на кубке сверхновой, а также вопрос твоего брака и ничего более. «Этого хотел бы от тебя, дядя! Так ты наилучшим образом почтишь его память!» Мирей посмотрела на мать, которая молчала. Подали второе блюдо. Спаржу с тонко нарезанной ветчиной и, продолжая завтрак под позвякивание вилок, Мирей вспомнила, что услышала на банкете, прежде чем вмешалась и прогнала Вестриане. Та предательница заявила, будто привыкла, что мужчины кидаются бить ее целой толпой. Мирей задумалась, насколько иначе жила эта девчонка, так, как Мирей была не в силах вообразить. И это придало ей смелости спорить о самом важном. «Она в самом деле одна из нас!» Бабушка и мать переглянулись поверх трепещущих салфеток, их лица с тщательно наложенными румянами приняли отсутствующее выражение. Мирей, волнуясь, ждала ответа, пока не вошел дворецкий и не поклонился бабушке. «Королевский наездник желает видеть вас, ваша светлость!» Три женщины из дома от Клэр резко поднялись со своих мест. Бабушка нервно поджала губы. «Просите его сейчас же, Шарль!» Визиты королевского наездника приравнивались к визитам его величества и совершались лишь по очень важным поводам. Мерей стало легче. Несомненно, его величество прислал наездника с обещанием помочь отправить девчонку Литруа под дюзы палача. Появлению королевского наездника предшествовал топот ног четырех его телохранителей — стражников, которых от Клэры тренировали в своих школах, чтобы предоставить его величеству. Мирая узнала некоторых из них. Она видела их, посещая вместе с отцом тренировочный плац. Дверной проем заполнили их полированные доспехи с рельефным золотым драконом и лиловыми аметистами, а затем телохранители рассредоточились по утренней столовой — На их поясах поблескивали холодные проекционные мечи. Наконец, на пороге возник мальчик. Его ховер-кресло бесшумно заскользило по воздуху над роскошными коврами и остановилось перед обеденным столом. Мирей следила за ним, не отрываясь, широко открыв глаза, чтобы лучше рассмотреть единственного, кому позволено ездить верхом на легендарном боевом жеребце короля — адском бегуне. Каждые несколько лет король выбирал для него нового наездника, но этот мальчик пробыл в седле дольше, чем кто-либо до него. Тонконогий, с кротким лицом новорожденного ягненка, с виду он не мог быть старше 13 лет и напоминал один из довоенных портретов, висящий на стене в столовой. Мягкие каштановые кудри, ласковые зеленые глаза и нежные щеки. Херувим, избранный богом и королем. Не поприветствовав даже кивком ни вдовую герцогиню, ни двух других дам дома от клеров, мальчик уставился на Мирей. Несмотря на его внешнюю мягкость и кротость, от его твердого взгляда у нее перехватило дыхание. «Так это ты?» — спросил он почти шепотом. Мать собиралась ответить, но мальчик вскинул руку. «Не ты. Она!» Мать и бабушка впились в нее взглядами, и Мирей судорожно сглотнула, терзаясь всеобщим вниманием. «Я». «Ты ездишь верхом?» Она выпрямилась. «Да, езжу». «Это была ты?» Мирей пыталась хоть что-нибудь, если не сказать, то понять. Что он имел в виду? Почему отнесся так пренебрежительно ко всем, кроме неё? Да, он королевский наездник, но ведь это немыслимая дерзость — игнорировать... Она вздрогнула. Внезапным маневром мальчик провел ховер креслом вокруг стола, мимо бабушки и матери, сопла шипели громче, приближаясь, а потом умолкли, когда он остановился прямо перед ней. Блестящие глаза наездника имели оттенок полированного нефрита, как у короля. Прежние наездники адского бегуна были его ровесниками или младше, но глаз, как у короля, не было ни у кого. Первой королевы давно не стало, вторая жила затворницей из-за слабого здоровья, значит, он никак не мог. — Ты — та самая, кто делает это? — спросил мальчик, не мигая, и у нее возникло чувство, будто ответ, которого он ищет, был не в ее словах, а в ее лице, в самой душе, дарованной Богом. Ощущение было таким же, как когда седло наползало на нее медленными бархатистыми приращениями. Понимание и уверенность. И она напряглась. «Прошу прощения, сэр, но я не имею представления, о чем вы говорите». Он склонил голову набок, как заинтересовавшаяся птица. «Ты знаешь, что значит езда верхом?» Его вопрос ударил ей в грудь со разрушительнее струи плазмы. «Вот так вопрос!» Но ответ пришел сам собой, чистый и неподдельный, как солнечный свет, и она вскинула подбородок. «Езда верхом означает честь, сэр!» Внезапно, как искусственный закат, вытесненный вечной ночью, влеск в глазах мальчика погас. Мирей захлестнуло разочарование в себе. Неужели она сказала что-то не то? Мальчик повернул ховер кресла и удалился так же, как явился, бесшумно и загадочно. Стража последовала за ним, и когда затихли последние шаги, мать повернулась к ней. «Господи, что это было?» Бабушка обратилась к дворецкому. «Шарль, вам что-нибудь известно?» Он поклонился. «При всем уважении, миледи!» Я слышала, что последние два дня королевский наездник провел, нанося визиты в каждый из благородных домов. Говорили, что он требует к себе наездника каждого дома и задает ему один вопрос. «Что значит езда верхом?» «Странный вопрос», — задумчиво отозвалась мать. «Заботьте о нем», — бабушка покачала головой. Нам хватает заботы без этого мальчишки, едва покинувшего колыбель. Но бабушка запротестовала Мирей. Он наездник адского бегуна, лучшего боевого жеребца на станции, сильнейший из нас. На твоем месте, юная леди, я больше беспокоилась бы о том, сколько наездников ты должна победить на Кубке Сверхновой, чтобы добиться почести и славы, принадлежащих нам по праву. Мирей склонила голову. «Да, бабушка». Однако вопрос королевского наездника еще много дней не давал ей покоя, а полял жилы, как разрастающийся ожог. Ты знаешь, что значит езда верхом?